Шарлотта. Август 2008 года. Двухгодичный съезд по несовершенному остеогенезу 2008 года проводили в Амахе, в огромном отеле «Хилтон», с конференц-залом и большим бассейном, куда приехали около 570 участников, которые выглядели как ты. Когда мы зашли в зону регистрации, я почувствовала себя гигантом, а ты повернулась ко мне, сидя в инвалидном кресле, широченной улыбкой. «Мам», — сказала ты, — Я здесь как все. Мы еще ни разу не были на съезде. На это не находилось денег. Но Шон уже несколько месяцев не ночевал дома, и ты не спрашивала почему, скорее всего, не хотела слышать ответа, как и я. Мы с Шоном не говорили о том, чтобы разойтись, но если не называешь проблему, это не значит, что ее не существует. Иногда я ловила себя на мысли, что придумываю обед для Шона или беру телефон, чтобы позвонить ему, и вспоминаю, что не стоит. Ты и вся сияла, когда он приезжал навестить тебя. Не хотелось, чтобы ты ждала и чего-то другого. И когда в электронной почте я увидела буклет о съезде, организованном фондом НО, я поняла, что нашла идеальную награду. Глядя, как ты рассматриваешь группу сверстниц, тоже в инвалидных креслах, я поняла, что нам следовало приехать сюда раньше. Даже Амелия не высказывала саркастичных замечаний. Просто смотрела на людей в инвалидных креслах, на ходунках или без них. Участники приветствовали друг друга, как давно потерянные родственники. Здесь были девочки-подростки вроде Амелии и дети одного с тобой роста. Все они фотографировались одноразовыми фотоаппаратами. Мальчики того же возраста терроризировали эскалаторы, обучая друг друга кататься по ним на инвалидном кресле. К тебе, по позвякивая ортезами, подошла маленькая девочка с черными кудряшками. — Ты здесь новенькая, — сказала она. — Как тебя зовут? — Уиллоу. «А я Ням. Странное имя, потому что там нет буквы «В». Но звучит похоже. У тебя тоже странное имя?» Она посмотрела на Амелию. «Это твоя сестра? У нее НО?» «Нет». «Что ж, хуже для нее. Самые классные программы здесь для детей вроде нас». Всего за съезд прошло 40 информационных лекций за три выходных дня от финансового планирования для вашего ребенка с ограниченными возможностями до написания индивидуального учебного плана и спроси у доктора. Для детей были свои творческие мероприятия, мастерские, квесты, плавание, соревнования, видеоиграх, беседы о том, как быть независимым, как улучшить самооценку. Я не слишком хотела отдавать тебя на весь день, но здесь повсюду был медперсонал. Подростки с ЭНО участвовали в ночи игр, а также в приключениях костяного мальчика и молочника. Даже Амелия могла выполнять некоторые задания для сестер и братьев больных Н.О. «Нем, вот ты где!» Девочка-подросток примерно одного с Амелией возраста подошла ближе с группой детишек, которые ходили за ней хвостом. «Ты не можешь просто так убежать!» Сказала она, беря Нем за руку. «Кто твоя подруга?» «Уиллоу!» Девочка присела напротив инвалидного кресла, оказавшись с тобой на уровне глаз. «Приятно познакомиться, Уиллу. Мы на другом конце холла играем в спид. Если хочешь, давай с нами». «А можно?» — спросила ты. «Если будешь осторожна. Амелия, можешь отвезти ее». «Я помогу». Вперед вышел парень и взялся за ручки твоего кресла. У него были пепельно-русые волосы, которые падали на глаза, и улыбка, способная растопить ледник, или Амелию, на которую он без отрыва смотрел ты не идешь?» Амелия, к моему удивлению, покраснела. «Может быть, позже», — сказала она. «Хотя в отеле были специальные номера для инвалидов, мы поселились в обычном. Мы с Амелией не нуждались в открытой душевой кабине, а сама мысль использовать взятые на прокат сиденья для душа вызывала во мне отвращение. Ты с легкостью могла помыться в ванне, а голову вымыть под краном». Мы присутствовали на вступительной речи, в которой говорили о современных исследованиях в области НО. Потом сходили на масштабный фуршет, где были низкие столики, чтобы люди в инвалидных креслах или небольшого роста могли дотянуться до еды. «Выключаем свет», — сказала я. Амелия зарылась под одеяло, не вынимая наушников. По тканью светился экран. Ты перевернулась на бок, на твоем лице уже мелькали сновидения. «Мне здесь нравится» сказала ты. а «Хочу остаться тут навсегда». Я улыбнулась. «Когда все твои друзья с Н.О. уедут домой, здесь будет уже не так весело». «Мы можем приехать сюда снова?» «Надеюсь, Уиллс». «А папа поедет с нами?» Я посмотрела на цифровой бузильник, где единица сменилась двойкой. «Надеюсь», повторила я. «Вот так мы пришли к соглашению». Как-то утром, когда вы с Амелией были в школе, я занималась выпечкой. Вот что я делала в твое отсутствие. Было нечто успокаивающее в смешивании сахара и маргарина, во взбивании яичных белков, нагревании молока. На кухне царствовали ароматы ванили и карамели, корицы и аниса. Я делала королевскую глазурь, раскатывала идеальные коржи для пирогов, замешивала тесто. Чем больше двигались руки, тем меньше оставалось возможности для размышлений. Это произошло в марте. Через два месяца после того, как Шон отказался от участия в иске. Спустя несколько недель после нашего скандала на шоссе я на всякий случай оставила подушки и постельное белье у камина, пытаясь хоть как-то извиниться. Он изредка приходил домой, чтобы повидаться с вами девочками, но в такие моменты мне казалось, что я мешаю. Я сверяла баланс в чековой книжке, мыла ванну и слушала ваш смех внизу. Мне не хватало смелости сказать «я совершила ошибку, как и ты». «Мы теперь квиты». Иногда я невыносимо скучала по Шону. Иногда злилась на него. Иногда хотела повернуть время вспять. Вернуться в тот день, когда он спросил, «Что насчет поездки в Дисней Олд?» Чаще всего я просто удивлялась, как легко работает голова, когда еле ворочается сердце. Пусть я казалась уверенной в себе, когда думала, что мы с вами и сами справимся, но я все равно любила его. Будто пропало что-то важное потерянный зуб, поврежденная нога. Ты понимал это, но все равно ощупывал языком десну или ощущал боль в отсутствующей конечности. Каждое утро я занималась выпечкой, чтобы забыться, пока не запотевали окна, а воздух наполняли такие сладкие ароматы, будто ты сидел за роскошным столом. Я пекла до тех пор, пока мои руки не становились красными и грубыми, а под ногтями застревала мука. До тех пор, пока не переставала размышлять, почему судебный процесс так медленно продвигается вперед, пока не переставала думать, откуда придет следующий счет по кредиту, пока на кухне не становилось так жарко, что я раздевалась до топа и спортивных шорт, накидывая поверх фартук, пока не представляла, что я оказалась под золотистым куполом из слоеного теста моего приготовления, надежде, что Шон спасет меня, прежде чем я задохнусь. Поэтому я удивилась, когда в процессе приготовления бенье позвонили в дверь. Я никого не ждала. Мне нечего было ждать. На пороге стоял незнакомец, и я поняла, что стою полуголая, а мои волосы покрыты сахарной пудрой. «Это вы, мисс Силабаб?» Спросил мужчина. Он был невысокий и пухлый, с двойным подбородком и залысенный на линии роста волос. Мужчина держал в руке полный пакет с моими бисквитами, перевязанной зеленой бечевкой. «Это просто название, не мое имя». «Но...» — он посмотрел на мою одежду. «Вы же пекарь?» «Да, пекарь. Не охотница за наживой, не стерва даже не нехорошая мать, а кто-то другой, распавшийся на части, с ясной, сверкающей, как нержавеющей сталь личиной. Я протянул руку. «Шарлотта О'Киф». Он уверенно встал на коврик прихожей. «Я бы хотел купить у вас выпечку». «Ох, oh, для этого не обязательно приходить сюда, можно просто оставить пару долларов в коробке». «Нет, вы не понимаете, я хочу купить все это». Он передал мне визитку с рельефными буквами. «Меня зовут Генри Девиль. Я возглавляю сеть мини-маркетов «Галсенгет» в Нью-Гэмпшире, и я бы хотел представлять вашу выпечку». Он покраснел. В основном потому, что я не могу перестать ее есть. «Правда?» – спросила я, и на моем лице расползлась улыбка. В прошлом месяце я навещал сестру. Она живет в двух улицах отсюда. Но я заблудился и был очень голоден. С тех пор я совершил восемь двухчасовых поездок, чтобы приобрести то, что вы продаете в определенный день. Может, я не лучший бизнесмен, но... Становлюсь отличным доктором экономических наук, когда дело доходит до хорошего десерта. Мне потребовалось неделя чтобы согласиться на предложение. У меня не было ни времени, ни желания утром ехать через весь Нью-Гэмпшир и доставлять маффины. Я не знала, какой объем выпечки могу пообещать. Но на каждую отговорку Генри находила решение, и через неделю я получила черновик договора, который прошел через Марин и оказался подходящим для меня. Чтобы отпраздновать это событие, я испекла для Генри кофейный кекс с миндалем и черникой. Он сел за мой кухонный стол выпить кофе и съесть кекс в компании новоиспеченной бизнес-леди. Я пытался объяснить это. Задумчиво сказал он, глядя, как я подписываю договор. в «Вашей выпечке есть нечто такое, что я никогда и нигде не пробовал». Она вызывает привыкание. Я слабо улыбнулась ему и пододвинула бумаги на столе, пока он не передумал. Генри де Виль был прав. Я добавляла выпечку более концентрированный ингредиент, чем любой другой, более жгучий, чем любая специя, ингредиент, который все узнавали, но не могли назвать. Сожаление, которое появлялось, когда ты его совсем не ждал. На следующее утро в качестве акции «Будь в форме», которую проводили в рамках ежегодного фестиваля, мы с тобой направились на спортивные курсы где участники могли кататься на инвалидном кресле или деть пешком четверть или половину мили. Когда ты закончила, прижимая к груди сертификат, мы быстро позавтракали перед дневными занятиями. Амелия спала, но я собиралась посетить мастерскую по самовосприятию для девочек с НО. «Оставив тебя в зоне для детей, медсестра попросила дать пять, и ты подняла правую руку выше, чем на любой физиотерапии за последние четыре месяца. Я направилась в уборную, чтобы помыть руки перед началом лекции». Как и все прочее в отеле, туалеты были приспособлены для людей с НО. Наружная дверь легко открывалась, на низком столике лежали мыло и полотенце. Я включила кран, когда вошла другая женщина со стаканом молока. Его подавали в рамках главной темы сохранения здоровья. Проблема НО – дефицит коллагена, а не кальция. «Мне здесь нравится», – улыбнулась она. «Единственная конференция, где подают молоко вместо кофе или сока». Возможно, это дешевле, чем стакан гранатового сока. Сказала я, и она засмеялась. Думаю, мы еще не встречались. Я Келли Клау, мама Дэвида с пятым типом. Уиллоу, третий тип, я Шарлотта Укиф. Уиллоу здесь нравится? Она словно в раю. С нетерпением ждет похода в зоопарк сегодня вечером. Вечером зоопарк Генри дорля открывал свои двери после обычных часов посещения для участников съезда и во время завтрака ты составила список зверей, которых хотел бы увидеть. Дэвид обожает плавание. Женщина посмотрела на меня в зеркало. Есть в вас что-то знакомое? Я никогда раньше не бывала на съезде. Но ваше имя... Раздался звук смыва, и через секунду из кабинки вышла женщина нашего возраста. Она поставила ходунки перед раковиной для инвалидов и включила воду. «Вы читаете блок крошки Тима?» — спросила она. «Конечно», — ответила Келли. «А разве кто-то нет?» «Например, я». Это она подает иск из-за неправомерного рождения. Женщина повернулась и вытерла руки полотенцем, прежде чем посмотреть на меня. «Если честно, это отвратительно. И еще более омерзительно, что вы здесь. Нельзя играть за две команды». «Нельзя подавать в суд, потому что жизнь с Н.О. не имеет значения, а потом приезжать сюда и говорить о том, как ваша дочь рада быть с такими же, как она, детьми, и как здорово, что она может пойти в зоопарк». Келли сделала шаг назад. «Так это вы?» «Я не хотела...» «Не могу поверить, что...» «Какой-то родитель так поступит», — сказала Келли. «Нам всем приходится опустошать свои банковские счета, чтобы жить» но я никогда не жалела, что мой сын появился на свет. Меня все трясло. Я хотела быть такой матерью, как Келли, которая смирилась с инвалидностью сына. Я хотела, чтобы ты выросла и стала, как эта женщина, уверенной в себе и прямолинейной. И также хотела, чтобы у тебя были на это средства. «Знаете, на что я потратила последние полгода?» спросила женщина с НО. «Тренировалась для параолимпийских игр». Я в команде по плаванию, если ваша дочь вернется домой золотой медалью. Это убедит вас, что ее жизнь значима. Вы не понимаете. Это вы не понимаете, сказала Келли. Она повернулась и вышла из уборной вместе со второй женщиной. Я включила воду на полную и плеснула в пылающее лицо. Сердце мое отчаянно билось, когда я ступила в коридор. На собраниях в девять вечера всегда было много народа. Моя маска слетела, я чувствовала на себе сотни взглядов, которые пронзали, как иглы, и в каждом шепоте узнавала свое имя. Я неотрывно смотрела на узор ковровой дорожки, проходя мимо кучи малых мальчишек, девочки с НО, которую несла малыша, немногим больше ее. Сотни ступенек до лифта. Пятьдесят. Двадцать. Двери лифта разъехались, я скользнула внутрь и нажала на кнопку Когда двери начали закрываться, их придержал костыль. На пороге стоял мужчина, который нас сегодня регистрировал. Но вместо дружелюбной улыбки, которую он демонстрировал 12 часов назад, его глаза потемнели, как две бездны. «Чтобы вы знали, моя жизнь, постоянный бой вовсе не из-за инвалидности», сказал он, «а из-за таких людей, как вы». Заскрежетал металл, и мужчина отступил, позволяя дверям захлопнуться. Я прошла до номера и открыла его карточкой, вспомнив, что Амелия, скорее всего, спит, но, слава богу, ее не было. Может, она завтракала внизу или просто пошла погулять. И прямо сейчас меня это не волновало. Я легла на кровать и натянула на голову одеяло. Наконец, я дала волю слезам. Все это оказалось хуже, чем быть осужденной моими сверстниками. Ведь меня осуждали твои сверстники. Я была неудачницей все просто. Муж бросил меня, я пожертвовала материнскими чувствами, чтобы угодить правовой системе Америки. Я плакала до тех пор, пока не опухли глаза и не заболели скулы, пока внутри меня ничего не осталось. Потом я поднялась и прошла до небольшого стола возле окна. Там находился телефон, блокнот и журнал с перечислением услуг, которые предоставлял отель. Внутри лежали две открытки и два пустых бланка для факса достала их и дотянулась до ручки возле телефона. "Шон", написала я. "Я скучаю по тебе". Мы с Шоном до его отъезда не расставались надолго, если только не считать неделю до нашей свадьбы. Хотя он приехал в дом, где жили мы с Амелией, я хотела создать хотя бы подобие праздника, ему пришлось спать на диване дома у коллеги за несколько дней до церемонии. Он еле пережил это время. Шон проезжал мимо на своём недороднике, когда я работала в ресторане и мы скрывались в холодном помещении на кухне и страстно целовались. Или же он заезжал, чтобы уложить Амелию и притворялся, будто уснул на диване перед телевизором. «Я все понимаю», — говорила я, — «и это не сработает». На церемонии Шон удивил меня клятвой, которую написал сам. «Я вверяю тебе свое сердце и душу. Я буду защищать тебя и служить тебе. Я дам тебе крышу над головой и не позволю снова выгнать меня из дому». Все засмеялись, включая меня. Только представьте, скромняга Шарлотта оказалась еще той соблазнительницей, способной так крутить мужчины. Но рядом с Шоном мне казалось, что я могу одним словом или нежным прикосновением свалить гиганта. В этом была сила. Я даже не могла представить, что могу быть такой. Где-то в темных закоулках подсознания, где теряются надежды, я верила, что между нами с Шоном еще все можно наладить. Как иначе, ведь если кого ты любишь... Если заводишь с ним ребенка, подобная связь не может быть так просто утрачена. Как и другой вид энергии, ее невозможно разрушить. Просто направить в другое русло. Да, сейчас я нацелила все свое внимание на тебя. Но это нормально. В семье любовь всегда переходит с одного уровня на другой. На следующей неделе в центре внимания могла оказаться Амелия. В следующем месяце Шон. Как только судебный процесс закончится, он вернется домой. Мы станем жить как прежде. Мы будем вынуждены, иначе я не переживу, что мне придется выбирать между твоим будущим и моим. Второе письмо, которое я написала, было сложнее. «Дорогая Уилло, не знаю, когда ты это прочтешь и что к этому времени произойдет, но мне нужно написать, потому что я обязана объяснить тебе все как никому другому. Ты самое прекрасное что было в моей жизни. И самое мучительное Не из-за твоей болезни». А из-за того, что я не могу ничего исправить, и мне нестерпимо смотреть, как ты видишь других детей, и понимаешь, что никогда не сможешь делать то же, что и они. Я люблю тебя и всегда буду любить. Может, больше, чем следовало бы. Это единственное оправдание всему. Я думала, что своей любовью смогу сдвинуть горы, что ты научишься летать. Мне было неважно как именно это произойдет. Главное, чтобы произошло. Я не думала о тех, кого я обижу, только с той, кого спасу. Когда у тебя случился перелом на моих руках, я разрыдалась. Все эти годы я словно пытался извиниться за тот момент. Поэтому я не могу остановиться сейчас. Хотя иногда мне очень хочется. Я не могу остановиться, но не перестаю думать, что ты вспомнишь об этом через некоторое время. Ссоры с твоим отцом? То, как твоя сестра превратилась в незнакомку? Или ты вспомнишь, что мы однажды целый час наблюдали за тем как по нашему крыльцу ползла улитка. Или как я вырезала твои инициалы из сэндвичи? Вспомнишь ли ты, как я задерживала тебя в объятиях подольше, вынимая из ванны, прежде чем вытереть насухо? Мне постоянно снится, как ты живешь сама по себе. Я вижу тебя врачом. Возможно, это из-за того, скольких врачей мы с тобой перевидали. Представляю мужчину, который безумно полюбит тебя. Может, даже ребенка. Могу поспорить, ты будешь биться за нее с тем же остервенением, с каким я бьюсь за тебя. Вот только я не могу разгадать, как ты попадешь из нынешней точки в будущую, пока у меня не будет материала для строительства моста. Слишком поздно я узнала, что мост этот сделан из шипов и что он недостаточно прочный, чтобы удержать нас всех. Когда дело доходит до воспоминаний, плохие и хорошие никогда не пребывают в гармонии. Не знаю, когда я стала измерять твою жизнь моментами, Когда все разваливается, операция перелома, травмпункты, а не промежуточными мгновениями. Может, я пессимист, или же реалист, или просто мать. Ты услышишь обо мне всякое. Что-то будет ложью, что-то правдой. Важно лишь одно. Я не хочу, чтобы ты мучилась хотя бы из-за одной новой трещины. Особенно между мной и тобой, потому что она может так и не зарасти.